Человек и земля человека. Бодрствуйте и прислушивайтесь вы, одинокие. Неслышными взмахами крыл видят из будущего ветры, и до тонких ушей доходит влагая весть. Вы сегодня еще одинокие. Вы, живущие вдали, вы будете некогда народом. От вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный и от него сверхчеловек. Поистине местом выздоровления должна еще стать земля уже веет вокруг нее новым благоуханием, приносящим исцеление и новой надеждой. Сказав эти слова, Заратустра умолк, как тот, кто не сказал еще своего последнего слова. Долго в невешимости держал он посох в руке, Наконец, так заговорил он, и голос его изменился. Ученики мои, теперь я ухожу один. Уходить теперь и вы, и тоже одни. Так хочу я. Поистине я советую вам Уходите от меня и защищайтесь от зарадустры, а еще лучше, стыдитесь его. Быть может, он обманул вас. Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей. Плохо обмануть. Отплачивает тот учителю, кто всегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венок мой? Вы уважаете меня. Но что будет, если когда-нибудь падет уважение ваше? Берегитесь, чтобы статуя не убила вас. Вы говорите, что верите в Заратустру. Но что толку в Заратустре вы, верующие в меня? Но что толку во всех верующих? Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие. Тому-то всякая вера так мало значит. Теперь я велю вам потерять меня и найти себя. И только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам. Поистине, другими глазами, братья мои, я буду тогда искать утерянных мною другой любовью, я буду тогда любить вас. И некогда вы должны будете еще стать моими друзьями и детьми единой надежды. Тогда я захочу в третий раз быть среди вас, чтобы отпраздновать с вами великие, день, когда человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату, как свою высшую надежду, ибо это есть путь к новому утру. И тогда заходящий сам благословит себя за то, что был он переходящий, И солнце его познания...